Когда настала ночь? После этого я оказался еще в худшем положении, чем раньше. Если не считать минут отчаяния в ту ночь, когда я лишился машины времени, меня все время ободряла надежда на возможность бегства. Однако новые открытия пошатнули ее. До сих пор я видел для себя препятствия, лишь в детской непосредственности маленького народа и в каких-то неведомых мне силах узнать, которые, казалось мне, было равносильно тому, чтобы их преодолеть. Теперь же появилось совершенно новое обстоятельство — отвратительные морлоки, что-то нечеловеческое и враждебное. Я инстинктивно ненавидел их. Прежде я чувствовал себя в положении человека, попавшего в яму, думал только о яме и о том, как бы из нее выбраться — Теперь же я чувствовал себя в положении зверя, попавшего в западню и чующего, что враг близко. Враг, о котором я говорю, может вас удивить. Это темнота перед новолунием. Уина внушила мне этот страх несколькими сначала непонятными словами о темных ночах. Теперь нетрудно было догадаться, что означало это приближение темных ночей. Луна убывала. Каждую ночь темнота становилась все непроницаемее. Теперь я хоть отчасти понял, наконец, причину ужаса жителей Верхнего мира перед темнотой. Я спрашивал себя, что за мерзости проделывали морлоки в безлунные ночи. Я был уже окончательно убежден, что моя гипотеза о господстве Элоев над морлоками совершенно не верна, конечно, раньше жители Верхнего мира были привилегированным классом, а Морлоки, их рабочими слугами, но это давным-давно ушло в прошлое. Обе разновидности людей, возникшие вследствие эволюции общества, переходили или уже перешли к совершенно новым отношениям. Подобно династии Каролингов, Эллои переродились в прекрасное ничтожество. Они все еще из милости владели поверхностью Земли, тогда как морлыки, жившие в продолжении бесчисленных поколений под землей, в конце концов стали совершенно неспособными выносить дневной свет. Морлыки по-прежнему делали для них одежду и заботились об их повседневных нуждах, может быть, вследствие старой привычки работать на них. Они делали это также бессознательно, конь бьет о землю копытом, или охотник радуется убитой им дичи, старые давно исчезнувшие отношения все еще накладывали свою печать на человеческий организм. Но ясно, что изначальные отношения этих двух раз стали теперь прямо противоположны. Неумолимая немезида неслышно приближалась к изнеженным счастливцам. Много веков назад, за тысячи и тысячи поколений, Человек лишил своего ближнего счастья и солнечного света. А теперь этот ближний стал совершенно неузнаваем. и снова получили начальный урок жизни. Они заново познакомились с чувством страха. Я неожиданно вспомнил о мясе, которое видел в подземном мире. Не знаю, почему мне это пришло в голову, То было не следствие моих мыслей, а как бы вопрос извне. Я попытался припомнить, как выглядело мясо. Оно уже тогда показалось мне каким-то знакомым, но что это было, я не мог понять. Маленький народ был беспомощен в присутствии существ, наводивших на него этот таинственный страх, но я был не таков, Я был сыном своего века, века расцвета человеческой расы, когда страх перестал сковывать человека, и таинственность потеряла свои чары. Во всяком случае, я мог защищаться. Без промедления я решил приготовить себе оружие и найти безопасное место для сна. Имея такое убежище, я мог бы сохранить по отношению к этому неведомому миру Некоторую долю той уверенности, которой я лишился, узнав, какие существа угрожали мне по ночам. Я знал, что не засну до тех пор, пока сон мой не будет надежно защищен. Я содрогнулся при мысли, что эти твари уже не раз рассматривали меня. Весь день я бродил по долине Темзы, но не нашел никакого убежища, которое было бы для них недосягаемым. Все здания и деревья казались легко доступными для таких ловких и цепких существ, какими были морлоки, судя по их колодцам. И тут я снова вспомнил о высоких башенках и гладких блестящих стенах зеленого фарфорового дворца. В тот же вечер, посадив Уину как ребенка на плечо, я отправился по холмам на юго-запад. Я полагал, что до Зеленого дворца семь или восемь миль, но, вероятно, до него были все восемнадцать. Первый раз я увидел это место в довольно пасмурный день, когда расстояния кажутся меньше. А теперь, когда я двинулся в путь, у меня, кроме всего остального, еще оторвался каблук и в ногу впивался гвоздь. Это были старые башмаки, которые я носил только дома. Я захромал. Толдце давно уже село, когда показался дворец, вырисовывавшийся черным силуэтом на бледно-желтом фоне неба. Уина была в восторге, когда я понес ее на плече, но потом она захотела сойти на землю и семенила рядом со мной, перебегая то на одну, то на другую сторону за цветами и засовывая их мне в карманы. Карманы всегда удивляли Уину, и в конце концов она решила, что это своеобразные вазы для цветов. Во всяком случае, она их использовала для этой цели. Да, кстати, переодеваясь, я нашел... Путешественник по времени умолк, опустил руку в карман и положил перед нами на столик два уверших цветка, напоминавших очень крупные белые мальвы. Потом возобновил свой рассказ. Земля уже окутала вечерняя тишина, а мы все еще шли через холм по направлению к Вимблдону. Уина встала и хотела вернуться в здание серого камня, но я указал на видневшиеся вдалеке башенки зеленого дворца и постарался объяснить ей, что там мы найдем убежище. Знаком ли вам та мертвая тишина, которая наступает перед сумерками? Даже листья на деревьях не шелохнутся. На меня эта вечерняя тишина всегда навевает какое-то неясное чувство ожидания. Небо было чистое, высокое, ясное. Лишь на западе виднелось несколько легких облачков. Но к этому гнету вечернего ожидания примешивался теперь страх. В тишине мои чувства казалось Сверхъестественно обострились. Мне чудилось, что я мог даже ощущать пещеры в земле у себя под ногами, мог чуть ли не видеть морлоков, кишащих в своем подземном муравейнике в ожидании темноты. Мне казалось, что они примут мое вторжение как объявление войны. И зачем взяли они мою машину времени? Мы продолжали идти в вечерней тишине, а сумерки тем временем постепенно сгущались. Голубая ясность дали померкла, одна за другой стали загораться звезды. Земля под ногами становилась смутной, деревья — черными. Страх и усталость овладели уиной. Я взял ее на руки, успокаивая и лаская. По мере наступления темноты Она все крепче и крепче прижималась лицом к моему плечу. По длинному склону холма мы спустились в долину, и тут я чуть было не свалился в маленькую речку. Перейдя ее вброд, я взобрался на противоположный склон долины, прошел мимо множества домов, мимо статуи, изображавшей, как мне казалось, некое подобие фавна, но только без головы, Здесь росли акации. До сих пор я еще не видел морлоков, но ведь ночь только началась, и самые темные часы перед восходом ущербной луны были еще впереди. С вершины следующего холма я увидел густую чащу леса, которая тянулась передо мной широкой черной полосой. Я остановился в нерешительности. Этому лесу не было видно конца ни справа, ни слева. Чувствуя себя усталым, у меня нестерпимо болели ноги, я осторожно снял с плеча уину и опустился на землю. Я уже не видел зеленого дворца и не знал, куда идти. Взглянув на лесную чащу, я невольно подумал о том, что могла скрывать она в своей глубине. Под этими густо переплетенными ветвями деревьев должно быть не видно даже звезд, если бы в лесу меня даже и не подстерегала опасность, та опасность, саму мысль, о которой я гнал от себя, там все же было достаточно корней, чтобы споткнуться, и стволов, чтобы расшибить себе лоб. К тому же я был измучен волнениями этого дня и решил не идти в лес, а провести ночь на открытом месте. Я был рад, что Уина уже крепко спала. Заботливо завернув ее в свою куртку, я сел рядом с ней и стал ожидать восхода луны. На склоне холма было тихо и пустынно, но из темноты леса доносился по временам какой-то шорох. Надо мной сияли звезды, ночь была очень ясная. Их мерцание успокаивало меня. На небе уже не было знакомых созвездий. Они приняли новые очертания благодаря тем медлительным перемещениям звезд, которые становятся ощутимы лишь по истечении сотен человеческих жизней. Один только Млечный Путь, казалось, остался тем же потоком звездной пыли, что и в наше время. На юге сияла какая-то очень яркая, неизвестная мне красная звезда. Она была ярче даже нашего Сириуса. И среди всех этих мерцающих точек мягко и ровно сияла большая планета, как будто спокойно улыбающееся лицо старого друга. При свете звезд все заботы и горести земной жизни показались мне ничтожными. Я подумал о том, как они бесконечно далеки, как медленно движутся из неведомого прошлого в неведомое будущее, подумал о кругах, которые описывает в пространстве земная ось. Всего сорок раз описала она этот круг за восемьсот тысяч лет, которые я преодолел. И за это время вся деятельность, все традиции, вся сложная организация — Все национальности, языки, вся литература, все человеческие стремления и даже само воспоминание о человеке, каким я его знал, исчезли. Взамен этого в мире появились хрупкие существа, забывшие о своем высоком происхождении и белесые твари, от которых я в ужасе бежал. Я думал и о том великом страхе, который разделил две разновидности человеческого рода и впервые с содроганием понял, что за мясо видел я в подземном мире. Нет, это было бы слишком ужасно. Я взглянул на маленькую Уину, спавшую рядом со мной на ее личико, белесенькое, ясное, как звездочка, и тотчас же отогнал страшную мысль. Всю эту долгую ночь я старался не думать о морлоках и убивал время, стараясь найти в путанице звезд следы старых созвездий. Небо было совершенно чистое, кроме нескольких легких облачков. По временам я дремал. Когда такое бдение совсем истомило меня, в восточной части неба показался слабый свет, подобный зареву какого-то бесцветного пожара и вслед за тем появился белый тонкий серп убывающей луны. А следом, как бы настигая и затопляя его своим сиянием, блеснули первые лучи утренней зари, сначала бледные, но потом с каждой минутой все ярче разгоравшиеся теплыми алыми красками. Ни один морлок не приблизился к нам. В эту ночь я даже не видел никого из них. Первым цветом наступающего дня все мои ночные страхи стали казаться почти смешными. Я встал и почувствовал, что моя нога в башмаке без каблука распухла у лодыжки, пятка болела. Я сел на землю, снял башмаки и отшвырнул их прочь. Разбудив Уину, я спустился с ней вниз. Мы вошли в лес, теперь зеленые и приветливые, а не черные и зловещие, как ночью. Мы позавтракали плодами, а потом встретили несколько прекрасных маленьких существ, которые смеялись и танцевали на солнышке, как будто в мире никогда и не существовало ночей. Но тут я снова вспомнил о том мясе, которое видел у Морлоков. Теперь мне стало окончательно ясно, что это было за мясо, и от всей души пожалел о том слабом ручейке, который остался на земле,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 не есть глубоко укоренившийся инстинкт. И теперь вот что делали эти бесчеловечные потомки людей. Я постарался взглянуть на дело с научной точки зрения. Во всяком случае, морлоки были менее человекоподобны и более далеки от нас, чем наши предки-каннибалы, жившие три или четыре тысячи лет назад. А тот высокоразвитый ум — который сделал бы для нас людоедство истинной пыткой, окончательно исчез. «О чем мне беспокоиться?» — подумал я. «Эти Эллы просто-напросто откормленный скот, который разводят и отбирают себе в пищу муравьеподобные морлыки. Вероятно, они даже следят за тем, чтобы Эллы были хорошо откормлены» а маленькая Уина тем временем танцевала около меня. Я попытался подавить отвращение, заставляя себя думать, что такое положение вещей — суровая кара за человеческий эгоизм. Люди хотели жить в роскоши за счет тяжкого труда своих собратьев и оправдывались необходимостью. А теперь, когда настало время, та же необходимость повернулась к ним своей обратной стороной.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 Я намеревался сделать таран. Я был уверен, что если войду в эти двери, неся с собой факел, то найду там машину времени и смогу вырваться из этого ужасного мира. Я не думал, что у Морлоков хватило сил утащить мою машину куда-нибудь очень далеко. Уину я решил взять с собой в наше время». Обдумывая все эти планы, я продолжал идти к тому зданию, которое избрал для своего жилища.